Глава двенадцатая Недалеко стояла Флоренс Дьюк. Она находилась там с самого возвращения из подвала, ни с кем не говоря, просто стояла и очень медленно, глоток за глотком, пила кофе. У нее был вид женщины, погруженной в свои собственные мысли. Было ясно, что она не обращала никакого внимания на то, что происходило вокруг. Разговор Джеффри с Мэриан, шумные высказывания и смех Элла Миллера... Иногда злые, иногда доброжелательные реплики Фогерти Кастела. Даже когда он повернулся к ней, сделав один из своих иностранных жестов, и сказал приглушенным голосом, «Этот Эл Миллер, уверяю вас, затеет какую-нибудь ссору. Почему он не может тихо выпить и уснуть, как тот другой?» Даже тогда она не отвлеклась от своих мыслей. Ее глаза смотрели мимо него, когда она произнесла в своей медлительной манере, «Он в порядке, не обращайте внимания». Дотянувшись до кофейника, она снова наполнила свою чашку. Хогерти подумал, что, возможно, она пьяна. Цвет ее лица уже не был таким красным. Иногда выпивка проделывает такое с людьми. Рука ее не дрожала, а сама она стояла подобно фигуре на носу корабля. Крупная, мощная женщина, монолитная и несгибаемая. Но что-то было. Он пожал плечами и пошел назад к Эл Миллеру, который не прекращал говорить. «Где Эйли?» «Хочу видеть Эйли!» «Мне нужно ей что-то сказать!» Фогерти сплеснул руками. «Разве я не сказал вам, что она занята?» «Подождите немного, и скоро ее увидите. Не думайте же вы, что моей жены три пары рук. Оставьте Эйли в покое до тех пор, пока она не закончит работу». Эл перекинул ногу через угол стола и сидел, раскачиваясь, и напевая слабым фальцетом. «Эйлин Алана, Эйлин Астара» — это песенка о ней. Ирландская песня для ирландской девушки. У нас на станции работает ирландец, зовут Пэдди О. Холлоран. Он эту песню и поет. — Говорит, что я не умею петь. Элл ухватил Кастела за лацком пиджака и покачнулся. — Кто говорит, что я не могу петь? Он снова запел высоким голосом. Затем неожиданно прервал свое пение. — Я же говорю, что хочу видеть Элли, сказать ей что-то. Я же объяснил, что она очень занята. Выпейте еще. А что вы хотите ей сообщить? Эл отпустил Лацкан, с трудом нашел на свой платок и вытер лицо. Я не возражаю. Он приподнял предложенный стакан, сделал большой глоток, поставил его, потом заморгал, затем сказал Я не пьян. Фогерти ничего не ответил. Он надеялся, что этот стакан сделает свое дело. Элл выпил все содержимое стакана и поставил у нас самый край стола. Когда стакан упал и разбился, он пьяно рассмеялся и повторил. — Я не пьян. — Никто и не говорит, что вы пьяны. — Правильно, так я им сказал. Никто не скажет, что я пьян. — Уволят меня, да? Скажет, что я пьян, и уволят? Он уцепился за руку Фогерти. Я скажу, это вас уволят. Они, я ухожу. Никто не скажет, что я пьян. Его голос звучал громче. «Никто этого и не говорит!» Эл уставился на него. «Если бы я был пьян, то я бы заговорил. Не пьян, ничего не скажу. Только Элли. Если там что-то есть, мы это найдем. Если нет, ну и пусть. Мы все равно поженимся. Поженимся и все тут!» Фогерти сказал. «Идемте со мной, а я позову Эли. Выпить еще немного, и я ее позову, — покрутил головой. — Мне и здесь хорошо. Затем он неожиданно наклонился к уху Фоггерте и сказал кромким шепотом. — Хотите вы видать, что знаю я, правда? Ну, а я не скажу. Он неожиданно покачнулся, потерял, потерял равновесие и свалился на стул. Все это время Люк Уайт стоял позади стола с бесстрастным лицом и равнодушным видом. Возможно, он слушал, как Мэриан рассказывает Джеффри истории своих трех замужеств. А может, он наблюдал за Джейкобом, который беседовал с Милдред. С таким же успехом он мог следить за Джейн, мисс Силвер, Джереми или Флоренс Дюк. Или он прислушался к тому, что говорил Эл Миллер. Когда Джейкоб подошел к столу и поставил на него пустую чашку Милдред, Люк поднял поднос и вышел через служебную дверь в дальнем конце комнаты. Кастылу удалось усадить Элла Миллера на стул. Некоторое время он не сможет говорить. Люк оглянулся, поддерживая дверь плечом, а затем отпустил ее. Флоренс Дюк выпрямилась, с отсутствующим видом ощупала рукав и медленно произнесла: У меня нет носового платка. Она не обращалась к кому-то конкретно, и никто не обратил на ее слова внимания. Она вошла в стол и вышла через служебную дверь. Позади нее в комнате Джейн говорила. — Вы, наверное, думаете, что это довольно странная вечеринка. Мы все кузены, потомки старого Джереми Тавернера, который был хозяином этой гостиницы. Теперь она принадлежит Джейкобу Тавернеру. Вон он стоит у стола. Это он устроил вечеринку. Он внук, а все остальные правнуки Джереми. Много из нас даже и не встречались раньше. Вот Джереми и я, конечно, встречались, но больше никто. Это из-за семейных распрей. Узен Джейкоб дал объявление о поиске потомков своего деда. И вот мы здесь, — Джереми сказал, — пестрая компания. Джейн рассмеялась своим красивым смехом. — Вам интересно узнать, кто есть кто? Миссилвер кашлянула и совершенно искренне ответила. — Мне будет очень интересно. В это время внизу на кухне Эйли убирала стаканы и столовое серебро. Она работала не так быстро, как всегда, потому что время от времени из-под ее длинных ресниц появлялась горько-соленая слезинка и медленно стекала по бледной щеке. Иногда слезинка падала на ложку или стакан, и тогда ей приходилось снова вытирать их. Энни Кастелл была занята кухонной плитой. Все ее движения были медленными и заторможенными. Было просто удивительно, как она совсем справлялась. Они не проронили ни слова до тех пор, пока работа не подошла к концу. Тогда Энни повернулась и сказала своим невыразительным голосом, что толку стоять и плакать — это еще ник никогда и никому не помогло, насколько я знаю. Элли горько произнесла, — Здесь ничто не поможет. Энни Кастелл сняла крышку с кастрюли, с овсяной кашей, хорошенько помешала кашу и снова накрыла крышкой. Затем она сказала, — Это люк? Элли ответила быстро и сдавленно. — Если он дотронется до меня, я умру. Она судорожно вздохнула. — Или убью его? Энни Кастел подсокала языком. Она слышала, как Элли глубоко вздохнула, но ничего не сказала. В конце концов она спросила. — А он приставал к тебе? Элли опять начала плакать. Он поднялся в комнату, где я была. Я застилала постель мисс Херрон, и я попросила его уйти, но он не захотел. Я сказала, что пожалуюсь на него, а он стал мне угрожать. Она попыталась восстановить дыхание, что ей с трудом удалось. Он сказал, что если я уйду к кому-то другому, то он придет ночью и вырежет ему сердце. И Кастелл убирала с кухонного стола. Когда она убрала с него все, то взяла из ящика старую чистую скатерть и застелила стол. Потом собрала ножи и вилки и аккуратно разложила их, а затем поставила стаканы. Лишь после этого она сообщила. Мужчины говорят много ерунды, а затем после паузы добавила — Я бы закрывала на ночь свою дверь. Неужели вы думаете, что я ее не закрываю? они удовлетворенно кивнула. — Миссис Брейдлинг забыла свой шарф. Забери его из моечной и положи на буфет, чтобы она его увидела, а сама приходи сюда и поужинай. Неизвестно, когда придут Люк и Фогерти. Поужинай и отправляйся спать. Эйли ничего не ответила. Она пошла в моечную и вернулась с пустыми руками. — Шарфа там нет! Энни стал задумчиво нахмурилась. — Он там, на краю стола. Я уронила его, когда несла сюда. — Его там нет! Энни сказала. — А, она, наверное, возвращалась за ним. — Садись и ужинай!